Квашня входит. Ах, жители вы мои милые, на дворе, на дворе-то холод, слякать. Бутышник мой здесь, бутырь. Медведев, я. Квашня, опять мою кофту таскаешь? И как будто ты немножко того, а? Ты что же это? Медведев, по случаю именин, бубнов и холодно, слякать. Квашня, ты гляди у меня слякать? Не болуй, иди к спать.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 «Алешка, я? Все, все по совести. Вот, говорю, баба, удивительная, мясо, жиру, кости, десять пудов, а мозгу золотника нет. Квашня, но это ты врешь, мозг у меня даже очень есть. Нет, ты зачем говоришь, что я бутышника моего бью? Алешка, я думал, ты его била, когда за волос таскала. Квашня смесь, дурак, а ты будто не видишь, зачем ссоры из избы выносить, и опять же обидно ему».